Глава девятая. Половица под ногой предательски скрипнула. Вампир оторвался от жертвы и посмотрел на меня. Узнала его. Коля Иванов, вожатый второго отряда. Он тоже меня узнал. И, наклонив голову на бок, буравил немигающим взглядом. На лестнице послышались шаги. Я отвлеклась на мгновение, а когда повернулась, парень исчез. Не знаю, кто там шел, но попадаться на глаза я никому не хотела. Прикрыв двери, я устремилась к себе, сообразив, что не успею добраться до комнаты, прежде чем кто-то появится в коридоре. Юркнула в ближайшую нишу, скрытую густой темнотой. Вжавшись в угол, я замерла и только тут осознала, что убежище уже занято. На мое лицо легла теплая ладонь, пресекая попытку закричать. Я и не собиралась, в общем-то, но возмущенно выторщилась на выступившего из тени мальчишку. Мы Валентин Каплин — тощий паренёк в очках, выглядевший намного моложе своих пятнадцати. Подростки пытались его задирать, обзывали Валькой, Валечкой. На прозвище он реагировал спокойно, но в остальном спуска не давал. Наверное, поэтому обзавёлся садинами на костяшках. Подушка его очков была обмотана изолентой. Приложив средний палец к губам, Валентин намекнул, чтобы помалкивала. Я закивала, подтверждая, что не собираюсь шуметь. Тогда парень убрал ладонь и осторожно выглянул из-за угла. Тотчас отпрянул, вжавшись в стену. Я невольно последовала его примеру. Мимо, поскрипывая половицами, прошел Погорелов. Блюститель порядка и передовик по воспитательной работе. Ему полагалась отдельная комната, там он и скрылся, бесшумно прикрыв за собой дверь. Я с облегчением выдохнула и вопросительно посмотрела на Вальку. — Что происходит? Ты почему здесь прячешься? — Вернулся поздно и не хотел попасться озвучил логичную причину. «А ты? Детишек пастой мазать ходила?» «Пастой?» Не поняла сначала вопроса, но потом вспомнила, чем занималась Фарцева с подругами в домиках младшей группы. «Очень надо!» Куляла по парку, заблудилась, потом искала способ, как попасть внутрь. «Не понимаю, что интересного в этих ночных издевательствах над младшими?» «Традиция. Просыпаешься утром весь в зубной пасте, с просонок ещё размазываешь ее по лицу». Потом бежишь отмываться. Со стороны выглядит весело, наверное. «Ты поэтому тут прячешься? ждешь, пока самые отчаянные угомонятся?» — догадалась я. «Да». Мальчишка задумчиво закусил нижнюю губу. «Тебе не кажется, что этот дом и его обитатели странные?» «Дом как дом, я пожала плечами». «Старуха с приветом, конечно, слуга ей подстать. А племянник вроде компанейский парень». Больше я никого тут не видела». «Вот именно. Сама подумай. Сколько сил требуется, чтобы содержать такую громадину в порядке? А парк? Один газон чего стоит?» Виталина Захаровна вряд ли сама уборкой занимается. Старуха больше похожа на буржуйский класс, угнетающий пролетариат. Герман сам рассказывал, что на каникулы недавно приехал. Когда бы он успел? Ни один же Бонифаций пашет». Я тут прогулялся по территории и заметил, что в некоторых окнах правого крыла, за плотными шторами, горит свет. Там кто-то живет. Да у тебя не на шутку воображение разыгралось, хмыкнула скептически. Судя по обстановке, хозяйка замка не бедствует. Могла и нанять работников в Ассольске, чтобы поддерживали порядок. Полагаю, света в комнатах тоже найдется разумное объяснение. Может, Виталий Низахаров там чего-нибудь понадобилось. А вот и нет. С торжествующим видом заявил мальчишка. Я днём в библиотеку заглядывал и интересовался планом здания, его историей. Так вот, правое крыло идентично нашему. Там зеркально расположены гостевые спальни, столовые, комнаты отдыха. Я ещё Бонифаций поспрашивал и выяснил, что хозяева в центральной части обитают. Ну так это логично, пока не вижу ничего необычного. Затянувшийся разговор начинал напрягать. Необычное как раз то, что хозяйские комнаты выглядят так, будто в них давно никто не жил. С видом заговорщика сообщил Валентин. «Откуда ты об этом узнал?» «Ну, погулял подумал немножко». Потупился смущенно. «Нам же разрешили осмотреться, вот я и воспользовался предложением. Мне кажется, в замке обитает кто-то еще. «Даже если так, в этом нет ничего противозаконного. Короче, давай уже к делу, Каплин». «Завтра вставать рано. Я уже спать хочу. К чему ты ведешь? Некоторые ребята после вечерней прогулки вернулись другими, на себя не похожими. Выдал мальчишка после минутной паузы. Обиделся на мои слова, губы поджал. «На ночь глядя, к нам вожатый второго отряда пришел, Якобы проверить, все ли на месте. Так, может, его Сергей попросил? Он же до сих пор не вернулся, сама видела». К чему клонил Валентин, я уже поняла, наткнувшись на Иванова в комнате ребят. Меня интересовало, какое объяснение он придумает этому. Я кое-что заметил странное. Честное слово, не собирался за ними следить. Когда я только попросил Прошиным помочь кровать из подсобки перетащить, как раз в душ собирался и вернулся, а Димка лежит с открытыми глазами. В потолок смотрит и на вопросы не реагирует совсем на него не похоже, а у меня из головы не идет, чего это они среди ночи кровати взялись таскать. Днем же спальные места распределили, и тем, кому не досталось, панцирные кровати установили. И что тут странного? Да все, я из комнаты сбежал жутко, сделалось. Представь, что косицына на тебя уставится, вместо того, чтобы спать, и будет до утра смотреть. Сунулся я к хватку, а Колька уже там. Над Симочкиным склонился, и кровь у него из запястья пьет, будто вампир. «Жуть, это я, Косицыный», — пояснила на всякий случай. А вот по поводу остального сделала вид, что сомневаюсь. «Ты серьезно? Вампир? Разве они существуют?» «Я бы и сам пальцем у виска покрутил, скажи мне, кто такой. Но собственным глазам я доверяю. Из-за этого опасаюсь в комнату возвращаться», — признался Валька. Вдруг, пока буду спать, они нападут». «Хм. Меня такой вариант тоже не устраивал. Но я-то знала, что делать, а вот мальчишка нет. А я в парке черного спелеолога встретила, представляешь?» Резко сменила тему. «Это ты нарочно сказала, чтобы меня поддеть?» Не поверил Каплин. «Нет, это я к тому, что ты прав. Странностей здесь хватает. Но я могу добавить еще кое-что». Задумалась, сопоставляя разрозненные кусочки информации. Начать с того, что Герман нарочно исказил факты давней истории. Днем, когда мы с Желтовской подбирали материалы для стен газеты, я нашла статью о той трагедии с фотографиями. Так вот, не было там никакого Глеба Самохвалова. Зато фигурировал еще один Ампирский. И тоже Герман. Совпадение? Не уверена. Ночной призрак, с которым я столкнулась в парке, и Герман номер один одно лицо. И Еще. Маргарита Киреева, моя родная тетя. Она погибла 16 лет назад, как раз когда я родилась. О! Мальчишки округлились глаза. Так ведь не бывает. В жизни еще и не такое случается. Я пожала плечами, мысленно усмехаясь тому, что человечишка еще не знает, кто перед ним на самом деле. Все эти заигрывания с парнем я затеяла, чтобы привлечь на свою сторону. Мы тут еще и суток не пробыли. А он уже разведал обстановку и выявил источник опасности. Тупых исполнителей вроде Эллиота. Можно найти десяток, а толковых помощников еще поискать придется. Умные, конечно, опасны тем, что способны раскусить хитрую игру. Но чаще они мечтают стать героями и спасителями невинных девиц. Романтической дурью, вроде первой влюблённости и подвигов, забиты умы как парней, так и девчонок. «Мне это уже страшно. Знаешь, как я испугалась. Повезло, что он не успел заговорить со мной, и я сбежала». «Что же нам делать?» — проникся Валька. «Думаю, тебе тоже опасно возвращаться в комнату». «Может, поищем ответы в библиотеке?» «Там можно и переждать до утра. Вампиры же днём спят». «Ну, это только теоретически». Каплин задумался, а я подхватила его за руку и решительно направилась к лестнице. Как мы и предполагали, в библиотеке никого не оказалось. Подперев дверь стулом, я плотно запахнула шторы и включила свет. Сдвинув со стола недоделанную стенгазету, положила перед Валентином подборку периодических изданий 17-летней давности. Мая, если б не предупредила, я бы подумал, что это ты изображена на фотографии». «Представь моё удивление», — хмыкнула я. «И потом этот рассказ Ампирского. Не знаю теперь, что и думать. Мама на фабрике 15 лет проработала, а путевку в пионерлагерь ей дали только сейчас. Этого парня видела в парке». Валентин ткнул пальцем в широкоплечего красавца на чёрно-белом снимке. Да, его сложно с кем-то перепутать. Внешне почти не изменился. В том смысле, что не постарел а вот походная экипировка обветшала, кожа бледная слишком и глаза красные. «Думаешь, он вампир?» «Не знаю. Современная наука отрицает существование подобных существ». Вставила фразу, которую Майя вычитала в какой-то книге. Пока Валентин листал подборку с газетами, я прошлась вдоль стеллажей, разыскивая литературу о вампирах. Наткнулась на работы Стокера, Байрона и Полинори. Полистав пожелтевшие от времени раритеты, не нашла в них ничего занимательного. Чеснок, святая вода, распятие. Разве этими жалкими методами уничтожишь настоящего перворожденного? Кол в сердце? Не смешите. Он гарантированно убьет человека, но не высшего вампира. Замедлит его только и обездвижет на долгий срок, если правильно подойти к этому вопросу. Солнечный свет? Как я уже убедилась, он причиняет неудобства, но не смертелен. Вот в моем мире, да, ни одно живое существо не выживет в пик солнечной активности. Но и то в магическом арсенале заклинаний найдется парочка способов, как продержаться какое-то время. От художественной литературы я перешла к полкам с трудами по мистицизму. Папиус, клаймер, мёбис. Их работы походили на практическое пособие по оккультизму. Ложи, изучающие запретные знания, тайные клубы, магические пособия. Кто держит подобную информацию в открытом доступе? Разве только те, кто уверен, что никакого практического толка от всего этого не будет. Но все же кое-что полезное я нашла. Защитный круг, который обезопасит от нападения во время сна. Перерисовав чертежный листочек, дополнила его правильными символами и вручила мальчишке. Если надумает сличить с оригиналом, сошлюсь, что случайно напутала от волнения. А то, что плетение работает, значит повезло. Солью мы разжились на кухне, запущенный вид которой наводил на подозрение, что ей никто не пользуется. Еще один плюс в пользу версии о существовании вампиров. Что дальше делать с нашим открытием, мы так и не придумали. Бить в колокола или звать на помощь полицию, не имея на руках доказательств — глупая затея. Решили подождать до утра и посмотреть, как поведут себя те, кого ночью укусили.